Глава пятая Я лежала на старом диванчике в тренерской комнате, которая теперь являлась моим жильем, и кликала по экрану телефона. Лениво перелистывала ленту, а потом вдруг мой взгляд зацепился за фотографией Ирки. Она почти четыре месяца ничего не выкладывала. Видимо, жизнь в Америке шла настолько бурным ритмом, что на социальные сети попросту не оставалось сил. На снимке подруга стояла напротив здания в стиле старинной архитектуры. Рядом с ней были две девочки из нашей группы и еще трое незнакомых мне девушек. Они все улыбались, обнимая друг друга за плечи. С моих губ сорвался вздох грусти и легкой тоски. Мы больше не общались с Ирой. Последний разговор был в тот день, когда я пришла к Маргарите Витальевне и озвучила, что не смогу поехать на конкурс. Через неделю моя танцевальная группа отправилась в столицу, однако не все прошли. Сертификаты на бесплатное годовое обучение получили только трое, в их числе и моя Ирка. Она написала сообщение с короткой фразой «Я еду в Америку». Помедлив, я ответила, что безумно горжусь ею, и это была чистая правда. Мы слишком долго трудились, слишком много вложили силы времени, Победа была заслуженной. Мне было лишь жаль, что я даже не смогла выйти на ту сцену и окунуться в ритм музыки. Проиграла, не сделав и шага. И такое бывает. А после был долгий забег от реальности. Я пыталась не выдавать грусти, но иногда вечерами, когда в доме гасили свет, позволяла слезам напитать подушку. Мне было чертовски обидно. Я злилась на отца, на мать, на себя, на весь мир. Наверное, поэтому, когда закончилась школа, сбежала сюда, в эту коморку, где так много пыли и сырости. Ужасное место для обитания, но лучше здесь, чем дома. Мне казалось, в квартире с родителями на меня словно навешали оковы. То еще мерзкое чувство. Я поднялась с дивана, который кряхтел от старости, и щелкнула светильник. Купила его не так давно, чтобы хоть немного добавить уюта в комнатку, пропитавшуюся одиночеством. Неожиданно послышался странный шорох, будто на улице за окном кто-то ходил. И я моментально напряглась. Подошла, легонько отодвинула край желтой занавески, достающей до подоконника. Не сказать, что мне было страшно, но когда ты находишься ночью один в столь большом здании... В целом восприятие Даши Шорохов иное. Но нет. Никого. Может собака или кошка? Прошептала я, пытаясь хоть что-то рассмотреть в темноте. За окном находился небольшой закуток, а за ним забор, ограждающий декад от городской улицы. В этом закутке по ту сторону ничего не было, кроме высокой травы, которую никто явно не планировал подстригать. Я прищурилась. Однако, не услышав никаких звуков, выдохнула и вернулась на диван. Пора было спать. Утром занялась делами, а к обеду начались занятия танцами. Мы с девчонками готовили номер, довольно простенький, но если в нем будет идеальная синхронность, однозначно зрители оценят. Я была в этом уверена, поэтому прилагала максимум усилий, подбирая движение под музыку. «Майя Геннадьевна!» Когда репетиция закончилась, ко мне вдруг подошли Люда с Яной. Они были, не сказать, что подругами, хотя за две недели я не успела толком разобраться, кто с кем в каких отношениях. «Мы хотели спросить». «Спрашивайте». Девочки переглянулись. Им обоим было по 12. Худенькие, высокие и улыбчивые, мечтающие о сцене. Я ведь тоже была когда-то такой. Сцена. Ужасно тоскливое слово. «Кто из нас лучше танцует?» В один голос выдали мои ученицы. Я даже на минутку впала в ступор, не зная, как на такое отвечать. «Еще рано об этом говорить», — улыбнулась я в ответ. «Время покажет. А теперь идите, переодевайтесь». Они вздохнули, но, к счастью, допытывать меня не стали. Я облегченно выдохнула и поплелась к себе в тренерскую хотелось пить и чего нибудь вкусного закрыв за собой дверь я сняла майку позволяя телу насытиться кислородом надо было сходить в душ но позже пока ученицы здесь лучше повременить и только я планировала накинуть чистую майку как услышала странный шорох за окном типа того же какой был ночью а ведь раньше никаких звуков оттуда не доносилось странно я накинула вверх Отодвинула занавеску и пригляделась. Тень. Вдалеке мелькнула едва заметная тень, почти неуловимая. Прижавшись лицом к стеклу, я постаралась разглядеть, однако вид отсюда открывался не особо обширный. Тогда я развернулась и выскочила в зал, пересекла его довольно быстро, оказавшись в коридоре. Надо было успеть крыльцу, чтобы увидеть владельца тени, если у меня, конечно... Окончательно не разыгралось воображение. Пока бежала со всех ног, даже умудрилась споткнуться, чудом не потеряв равновесие. Возле выхода затормозила, уперлась в пластик ладонями, отталкивая от себя дверь на улицу. «Ой!» — воскликнула я, врезаясь носом в мужскую грудь. «Откуда здесь человек?» Вскинув голову, я вздрогнула, замечая перед собой его. Сердце пропустило удар, У меня перехватило дыхание, а слова... Они словно растерялись. Казалось, на долю секунды меня покинул навык говорить. «Что ты...» Я наклонилась, пытаясь разглядеть хоть что-то за широкими мужскими плечами этого парня. «Нет, не этого. У него было и имя, и фамилия, которые я почему-то намеренно избегала произносить. Илья Рубцов. Мечта Ирки капитан хоккейной команды Черные ястребы». Я знала о нем достаточно, так если бы сама была его фанаткой. «Что ты тут делаешь?» — выпалила я, продолжая разглядывать Илью. Только сейчас, когда он стоял настолько близко, я заметила его рассеченную бровь. Видимо, это случилось давно, потому что на том месте не росли теперь волоски. Однако Рубцову разноплановые брови были даже к лицу. «Ладно, чего это я его разглядывала?» «Ты удивишься, но...» Он усмехнулся, вертя в пальцах банку газировки. «Пью колу». «Блин, да я не это имела в виду. Постой!» Я обошла его, за мной закрылась дверь в ДК. Посмотрела вдаль, туда, где начиналась дорога к закутку. «Ты здесь случайно никого не видел?» «Разве что девушку, которая задает странные вопросы. Это считается?» Если бы кто-то другой озвучил эту фразу, я бы разозлилась, приняв вопрос за ехидство. Однако Илья говорил настолько однотонно, словно ему в целом было наплевать на меня и на то, что я тут делаю. «Разве я не говорила тебе больше сюда не приходить?» С моих губ слетел усталый вздох. «Наверное, эта тень была все таки кошкой или собакой, а может, мне вообще почудилось?» «А я разве говорил?» что планирую тебя слушать». Я посмотрела на Рубцова. Он сделал глоток газировки и коротко улыбнулся, так будто бы был не человеком, а роботом. В этой улыбке не было ничего, кроме пустоты и растянутых губ. «Что тебе нужно?» «Ну, для начала, чтобы ты перестала так громко вздыхать». «Я не вздыхаю», — воскликнула я с возмущением. «Только что. Два раза». «Эй, неправда?» «Постой. Может, так делают все танцовщицы?» Он задумчиво провел пальцем вдоль подбородка. «Я обомлела. Он знал и это? Но откуда? И главное, зачем Рубцову информация обо мне? Что в конце концов происходит? Что ты еще обо мне знаешь? Что ты задаешь очень странные вопросы? Послушай». Я начала раздражаться. «Что возомнила себе этот парень?» «Кстати, мне тут вручили, но я не особо гожусь на роль танцора диска». Он вдруг протянул мне рекламный буклет. Краем глаза я заметила, что там приглашали танцевальные коллективы на открытое выступление. «Что это?» Взяв рекламку, я открыла ее и не смогла стершать улыбку. «Уличные батлы». У нас в городе подобное проходило нечасто, но я до сих пор помнила свои выступления перед незнакомыми людьми. Это действительно помогало побороть боязни сцены. «Теперь я не похожу на злодея?» — спросил Рубцов, продолжая улыбаться. Однако его глаза больше напоминали хмурую осень, в которой беспросветно шел дождь. Интересно, он всегда был таким? «Но и на Человека-паука не смахиваешь. Злодеи спят. Еще не вечер, да и костюм в стирке». Он повёл плечом, затем вдруг развернулся и спустился по ступенькам. Подул летний ветерок, охлаждая мое разгорячённое от танцев тело. Я заправила прядь волос, с интересом разглядывая спину незваного гостя. «Ты уходишь?» — спросила немного растерянная, крепче жав в руках рекламную брошюру. «Хочешь, чтобы я остался?» Он не повернулся ко мне, не позволил увидеть эмоции на своем лице. Я окончательно потерялась в происходящем. Лучи солнца скользили по коротким волосам парня цвета ореха Макадама, затем опускались ниже к шее и широким плечам. Я вспомнила, как на этих плечах круто смотрелась хоккейная форма. В ней он походил на медведя. Илья и сегодня был стильно одет. Фирмовая обувь, Хлопчатая рубашка темно-зеленого цвета, рукава которой были закатаны по локоть, на ногах светлые потертые джинсы, зауженные к низу, но больше всего в его внешнем виде дороговизну подчеркивали часы. Я уверена, они стоили целое состояние, хотя сейчас я смотрела не на них вовсе, а на обнаженные до локтей руки парня с выступающими венами. Какого черта я глазею на него! Рубцов мне никогда не нравился. От него пищала Ирка и еще куча девчонок из фан-клуба хоккейной команды. Мне он казался слишком... Да, точно, Все в нем относилось к слову «слишком». Однако вопрос оставался открытым. Зачем второй раз ко мне приходил парень «слишком» и что ему нужно? «Ни за что», — я покачала головой. Он ничего не ответил, Лишь молча двинулся прочь от меня, шаг за шагом, так быстро, словно время включили на перемотку. «Вот же», — прошептала себе под нос, опуская взгляд на листовку.